Глава двадцатая. Рождественский гусь. Прошло три недели после моего освобождения из плена и возвращения домой. Уже наступила середина декабря. Небо висело низко, нахмурившись свинцовыми тучами. Снег не выпал. Вне помещения было холодно. По ощущениям, не больше семи градусов тепла. В Макселе в моду стали входить мужские брюки из выделанной кожи. Изделия получались топорные, но главную цель – защиту от переохлаждения – они выполняли. У местного кожевника, занимавшегося пошивом одежды из шкур, появились конкуренты. Сразу в двух местах открылись цеха по переработке шкур и изготовлению одежды. Я смотрел на это весьма положительно, не облагая открываемое производство налогом. Один из в Лайтфута тоже решил основать собственную кузницу, доведя численность кузниц до трех. Но оружие изготавливалось только на кузнице Лайтфута. У нас даже состоялся по этому поводу обстоятельный разговор, когда Лайтфут пришел жаловаться на своего подмастерья, решившего основать собственное дело два года назад. После моих раскладок, что дом есть только у него, а оружие можно делать только по разрешению императорского дворца, американец успокоился и повеселел. Подмастерья по имени Эшк, открывший свою кузницу еще два года назад, перебивался случайными заказами. В основном его клиентами были местные жители которым он ковал небольшие хозяйственные ножи и прочие мелочи. Расплачивались с ним продуктами. С голода Эшк не умирал. Теперь второй обычный подмассерье решил попробовать счастье, даже видя, что Эшк еле сводит концы с концами. Я понимал, что не получится все время держать людей на положении рабского труда, оплачивая едой их работу. В свое время слишком поспешил, попробовав заменить натуральный обмен денежными расчетами. Деньги не прижились, потому что не появились еще ремесленники, производящие товары. Еще пара лет такого развития и сама ситуация потребует ввести в обращение эквивалент стоимости труда или товара. Введенные в прошлый раз деньги вернулись в казну или лежали на складе, ожидая своего часа. Я ожидал прихода Лайтфута. Пришло время улучшать полученный в прошлом году порох и заняться его производством в достаточном количестве. Порох не требовался, чтобы взорвать скальные плиты, что не давали доступа к залежам угля. До его военного применения пройдет немало времени. В ближайшем будущем нет возможности создать огнестрел, хотя Лайтфуд заикался о примитивных пушках, стреляющих каменными ядрами. Такие ядра эффективны против плотного строя наступающих или при стрельбе по городским стенам. Но в ситуации, когда бой скоротечен и противник атакует разрозненной толпой, эффект больше будет от самого звука выстрела чем от ядра. Стрелять картечью выкашивая по несколько противников сразу, куда ни шло. Словом, идея отлить пушку, стреляющую каменным ядром, меня не вдохновила. Но я не отказался полностью от этой идеи, спрятав ее глубоко в своей подкорке. Меня больше интересовали ручные гранаты или бомбочки. Применение такого оружия не требовало тягловой силы, и при должном умении ручные бомбочки могли решить исход любой битвы уже в самом начале». Но первостепенной задачей являлся подрыв скального массива. Если сможем получить порох приемливого качества, в дальнейшем можно подумать и о его военном применении. Лайтфуд, постоянно находясь на солнце и возле печи, обгорел, превратившись практически в настоящего африканского кроманьонца. Закутанный в шкуру, он ввалился в комнату, сопровождаемый Нэ. «Добрый день, сэ... то есть Макс». В отличие от Тилендера, он так и не смог до конца побороть уставную зависимость от старшего позванию Сотню раз говорил ему не называть меня сэром, но Лайтфуд постоянно забывал. «Рад тебя видеть. Голоден? Нелс сварил отличный суп. Может, поешь?» «Нет, спасибо. Только от стола». Вежливо отказался американец, скидывая огромную шкуру на пол. Во дворце были сложены три пристенные печи, точнее гибрид между печью и камином. Мои жены по очереди кололи дрова, обеспечивая внутри дворца температуру на уровне 20 градусов, по ощущениям. «Жарко у вас?» — покрутил головой Лайтфут, оглядываясь. «Уильям, пора вновь заняться порохом!» Не стал я ходить вокруг да около. «Весной мне нужно не меньше ста килограммов хорошего пороха!» «Будем лить пушку?» — обрадовался американец, вскакивая с места. «Не сейчас!» — остудил я его пыл. И, видя, как настроение покидает Лайтфута, поспешно добавил. «Но в планах есть и пушки. Для нас в данный момент важнее изготовить порох в достаточном количестве». Над залежами каменного угля. Добывать его шахтным способом опасно. Уже погиб горняк. А без угля мы как без рук. Да, не будет угля, не будет кокса. А следовательно, и получение чугуна, и стали невозможно. Согласился американец, усаживаясь на свое место. Я с завтрашнего дня займусь порохом. Селитра должна быть готова. Селитренные ямы уже второй год стоят. Что касается серы, весь год я снимал верхний слой расплавленного чугуна желтоватой пленкой. «И то, что мы выкидывали раньше, тоже добавлял в горку серы. Думаю, там на пару ведер серы наберется». «Хорошо, Уильям. Пропорции нам известны. Александр расписал все конкретно. А то, что он у нас горит, а не взрывается, так это из-за доступа кислорода. Как только порох окажется в закрытом сосуде, горшке, бочонке, он будет взрываться. В любом случае, проэкспериментируем. Добьемся оптимального результата». Мы еще посидели полчаса, обговаривая детали предстоящей работы. Была у меня одна задумка, виденная в одном из боевиков. Там главный герой добавлял алюминиевый порошок в готовый порох для усиления эффекта взрыва. Алюминий у нас имелся в солидном количестве. Моя спасательная капсула, отбуксированная из плажа в Максель, последним рейсом, частично состояла из алюминия. Точнее, один ее слой, располагавшийся после защитного керамического слоя, был алюминиевым. «Все это я узнал от Александрова, когда доставили капсулу в Максель. Ученый буквально прыгал вокруг капсулы, перечисляя металлы, что использованы в ее строительстве. Взяв себе в напарники несколько человек, ученый привел немало дней рядом с капсулой, прежде чем смог снять верхний керамический слой и добраться до алюминия. Алюминий, как объяснял мне Александров, очень устойчив к воздействию космических факторов. Кроме того, он крайне легкий. Именно поэтому основная часть капсулы делается из него» есть еще внутренний защитный слой из кевлара подобной ткани с металлическим каркасом к которому крепится кресло и оборудование когда александрову удалось снять алюминий и показать мне толщину профиля я выпал в осадок алюминиевые листы были не толще трех миллиметров из одного куска алюминия мы сделали ложки остальной запас хранился на складе а вот состав стали ребер жесткости спасательные капсулы остался неизвестен Все попытки Лайтфута расплавить каркас не дали положительного результата. Наши домны не были способны дать необходимую температуру. Металл слегка менял цвет, но стоило его вытащить из домны, практически сразу остывал, становясь нековким. В любом случае, металл тоже хранился на складе до лучших времен. Получить порошок из алюминия не составит труда. В окрестностях Макселя встречалось много абразивных камней с разной степенью зернистости алюминий металлопластичный. Стоит использовать абразив, и необходимое количество порошка поступит в мое распоряжение». Поймал себя на мысли, что пора пару дней уделить записям Александрова. Может, среди рукописей и найдется то, что нам необходимо. Последние три года жизни ученый посвятил инспектированию своих знаний. Александров был настоящим ученым эпохи СССР, а не липовым академиком. Такие тоже появлялись в последнее время после развала Союза. Прошло еще десять дней, когда внезапно появился Теллендер со свертком в руках. «С Рождеством, Макс!» Поздравил мне американец, едва переступив порог. Рождество было праздником, который американцы свято чтили. Был еще День Благодарения, выпадавший на 4 четверг ноября. На этот праздник американцы традиционно готовят индейку. Но таких птиц мы здесь не видели, а праздник постепенно стал забываться. В этом году оба американца обошлись простым поздравлением без застолья. Но сейчас лицо Тиландера сияло, словно начищенный пятак. «Рождественский гусь!» — торжественно провозгласил он, разворачивая кусок ткани. На мой взгляд, тушка немного худовата и скорее походила на определение умирающей от старости гусь. Но некрасиво смотреть дареному гусю в тельце. «Спасибо, но откуда?» Сколько мы не старались найти птицу для одомашнивания, до сих пор попытки были бесплодны. «Большая стая приводнилась на нашем искусственном озере». «Не меньше, бар сотен птиц!» Тиландер скинул Малахай из шкуры оленя, проходя в комнату. «Они и сейчас там?» «Да, отдыхают после перелета, уже пару часов. А что?» Тиландер уставился на меня. «Герман, это наш шанс! Нужно поймать птиц, чтобы мы могли разводить их прямо здесь! Гуси нетребовательны и практически круглый год едят траву!» «Они же улетят, не останутся!» Тиландер не понимал охватившее меня возбуждение. «Можно остерегать им крылья или ломать их, чтобы они не могли летать, и у нас будет собственный птичник. Это же разнообразие в еде. Пошли, посмотрим, пока Нелл будет готовить гуся». Мы накинули верхнюю одежду из шкур и зашагали к озеру, вокруг которого собралась уже толпа, пытаясь достать из луков ближайших птиц. Гуси совершенно без страха плавили в озере, периодически опуская голову под воду. Некоторые птицы даже ныряли в поисках еды. Теландер не ошибся. На мой взгляд, здесь больше пары сотен гусей. Часть птиц была серого цвета, среди них выделялись серые с белыми подпальнями на брюхе. Периодически один или два гуся начинали махать крыльями, скользя по воде и призыв на Но основная масса птиц не реагировала, и огромная стая успокаивалась, сбившись в кучу. Солнце еле видным пятном сквозь мрачное небо находилось у самого горизонта. Еще час, и на землю опустится ночь. «Герман, как думаешь, полетят птицы ночью?» «Я не знаю, Макс. Никогда не обращал внимания на такие вещи. Будь ночь звездная, то, скорее всего, полетели бы», — предположила я, вглядываясь в серое небо. «Но звезд и луны не видно, а им как-то нужно ориентироваться на юг. Думаю, они останутся ночевать, а значит, у нас есть шанс. И как их поймать? Они в воде, стрелы до них не достают». Тиландер рассматривал мою идею насчет приручения гусей как несерьезную. Мы ночью подкрадемся на лодках с двух сторон и накинем на них сети. Хотя бы несколько птиц мы сможем поймать таким образом. А дальше уже дело техники. Нужно будет приручить их подкармливая, лишив возможности улетать. Чтобы гусей не спугнули раньше времени, отогнал людей от озера, запретив приближаться к воде. Для охоты отобрал около десятка лучших рыбаков, заставив их перенести легкие речные плоскодонки с роны на озеро. Берз загорелся, услышав про ночную охоту на птиц. Уже стемнело, но еще слишком рано. Птицы не спали. Периодически слышалось гоготание. Птицы ночью видят плохо, но слух у них отличный. Ваша задача – бесшумно подплыть с разных сторон и накинуть на них сеть, словно вы ловите рыбу. Затем, не теряя времени, нужно затянуть сеть, чтобы птицы не могли освободиться. Каждую пойманную птицу связываете и кладете в лодку. Связываете крылья между собой, а не ноги. Я трижды повторил инструктаж, чтобы быть уверенным, что меня поняли. Мы ждали еще несколько часов, пока над озером не установилась мертвая тишина. С трех сторон три бригады спустили плоскодонки на воду и не слышно погребли к центру озера. Оставшись на берегу, я с замиранием сердца ждал, когда ночную тишину разорвут возмущенные крики гусей. Когда американец принес гуся, моя первая мысль была даже не о мясе. Я представил себе омлет, от которого легкой стройкой поднимается пар. Желудок заурчал, реагируя на импульс мозга, сигнализируя о готовности расправиться с омлетом. Пять минут показались вечностью, пока тишина не взорвалась криками и хлопанием крыльев. Почти одновременно послышались и крики моих гуселовов. «Держи! Вяжи! Она кусается! Тяни!» Тяжело хлопая крыльями, словно бомбардировщики, груженные бомбами, невидимая в темноте стая оторвалась от воды. Послышался крик вожака, подхваченный несколькими гусями. И стая стала удаляться, пока вдалеке не затих крик вожака, уводившего стаю от врага. Первая лодка появилась спустя несколько минут. На дне плоскодонки отчаянно кричали пойманные птицы, которых рыбаки свалили вместе с сетью. При свете факела было видно пять гусей. С ними пришлось повозиться, выпутывая их из сетей. Каждую птицу связывали, лишая возможности взлететь. Гуси шипели, стараясь побольнее ущипнуть руки. Три птицы просто молчали, сжавшись комок. Шипевшие две птицы были крупнее и агрессивнее. Я предположил, что это самцы, и оказался прав. Вторая лодка оказалась не столь удачливой. У них лежали две связанные гусыни. Еще две освободились во время вытягивания сети. Последней пришла лодка с берем. Еще до подхода к берегу слышались возбужденные голоса людей и недовольные шипение пойманных птиц. Улов третьей лодки оказался самым богатым. Двух самцов и шесть самок торжественно выложили на берег. При свете факела я смог нормально рассмотреть пойманных птиц. Они оказались мельче птиц, виденных мной в деревне. Серые с белыми подпаленными самцы и просто серые самки, размерами уступающие самцам. Всего поймали четырех самцов и 11 самок. «Бер, несите их в скотный двор. Пусть овец перегонят в загон козам, а гусей пока устроим там. Но перед тем, как развязать птицу, нужно им коротко остричь крылья, иначе они улетят». Чтобы быть уверенным, что парни ничего не напутают, пошел за ними. Завтра начну строить птичник недалеко от озера, чтобы гуси могли плавать. Если их подержать пару дней в заперти, они быстро привыкнут к человеку. А своевременная подкормка этому только поспособствует. Когда наступит весна, отделим самого крупного самца, чтобы только он оплодотворял самок. Да и из самок тоже нужно выбрать самых крупных. Остальных можно будет просто откормить и забить. Именно так проводилась селекция в раннем средневековье путем отбора наиболее крупных особей. Через несколько поколений гуси практически разучатся летать, набрав дополнительную массу. Уже начало светать, когда довольной ночной охотой я вернулся к себе. Охрана дворца бодрствовала, вытянувшись в струнку при виде меня. Сказав им пару ободряющих слов насчет смены, прошел в комнату к Нелл, проснувшийся при моем появлении. «Вы не пришли кушать, я же приготовила вам эту птицу!» «Это гусь, нел мы поймали таких много!» «Будем разводить их, как других животных. Скоро у нас будет много таких гусей, и я научу тебя готовить омлет». «Омлет? Что это такое?» Сонно потянулась Нелл. Шкура с нее сползла, обнажив стройное тело, все еще сохранившее чертовскую привлекательность. «Омлет — это еда, а сейчас ты станешь моей едой», ответил шутливо жене, набрасываясь на нее. Чертовка не стала ломаться. Спустя полчаса, уже засыпая, слышал, как Нелл поднялась. Привычка вставать с первыми лучами солнца у первобытных в крови, они могли рассчитывать только на световой день. Поэтому вставали очень рано, ложились тоже рано, едва наступала ночь. Иногда племена могли засиживаться перед кострами ночью, но такое бывало скорее исключением. Мне снился сон, что я маленький ребенок, и мама ведет меня в детский садик на новогодний утренник. На мне костюм королевского мушкетера, на голове шляпа, которую венчало огромное гусиное перо. Мама смеялась и хлопала в ладоши, пока я танцевал с девочками, потому что все они приглашали меня на танец. Когда мы с подарками шли обратно, я спросил маму, почему она смеялась. Мама остановилась и посмотрела мне в глаза. Сверху падал пушистый снежок, тая, как только касался наших лиц. «Я смеялась, потому что ты был счастлив, сынок. Тебя окружали девочки, и все хотели с тобой танцевать. Придет время, когда ты снова будешь окружен девочками, но я этого не увижу». Я смеялась, пытаясь запомнить этот момент. Ведь так редко в жизни одновременно могут быть счастливы и мать, и сын. Я рывком сел, обливаясь потом. Под одной крышей со мной жили четыре жены. Я был окружен их вниманием. Словно затухающий вдали шум, отголосками маминого голоса в голове звучали слова. «Придет время, когда ты снова будешь окружен девочками. Но я этого не увижу».